Константин Георгиевич Паустовский. «Карабугас». Заблуждение лейтенанта Жеребцова. «На Каспийском море нет прибрежей, столь решительной и во всех отношениях негодных». Путешественник Карелин. «Спешу уведомить вас, что просьбу вашу я уважил и везу вам из плавания двух редкостных птиц, убитых мною в заливе Карабугасском». Корабельный наш провизионер решился он их птиц обделать в чучела, каковы и стоят теперь в моей каюте. Птицы эти египетские носят имя фламинго и покрыты розовым, тончайшей красоты оперением. Пребывание их на восточных прибрежьях Каспийского моря я почитаю загадочным, ибо до сего времени птицы эти водились в одной Африке. Обстоятельства, связанные с охотой на сих птиц, весьма замечательны и заслуживают пространного описания. Как известно вам, весной нынешнего 1847 года я получил приказ произвести тщательнейшим образом описание и промер берегов Каспийского моря, для чего в мое распоряжение был передан паровой корвет «Волга». Мы вышли из Баку в Астрахань и проследовали до Гурьева, откуда начали двигаться к югу вдоль берегов неведомых и угрюмых. Описание их я опускаю, дабы не утруждать вас излишним чтением. Отмечу лишь удивительную картину берегов у полуострова Мангышлака, где Азия поднимается отвесным черным порогом из-за уральских пустынь. Порог отходит от моря и ровной стеной удаляется на восток, где из-за ничего не видно, кроме глины и солнца. Порог неприступен, и, по рассказам кочевников, подняться на него можно токма в одном месте — по руслу высохшего потока. В море порог опускается обрубистой стеной, имеющей местами черный местами бурый цвет. За многие годы скитаний не видел я берегов столь мрачных и как бы угрожающих мореплавателям. До бухты Киндерли мы плыли, преодолевая южный ветер, Мариану, несущий из пустыни пыль и запах серы. Ибо в пустыне, как говорят, лежат серные горы. Ветер этот рождает стесненное дыхание, и, надо полагать, вреден для всего живого. Я сам испытывал тошнотворную сладость во рту, а матросы до того плевались, что боцманы пришли в подлинное отчаяние. Вся палуба была заплевана, и ее приходилось скатывать три раза в день. Поясню, что это происходило в силу старых морских привычек, запрещающих плевать в море, каковое может оскорбиться этим, и задать кораблю жестокую трепку. После захода в бухту Киндерли где за два месяца плавания наши глаза впервые увидели зеленую сочную траву, имевшую в этих засоленных землях вид чуда, мы отплыли к заливу Карабугасскому при сильном норде. Сей последний ветер тоже имеет необыкновенные свойства. Он приносит холод ясность и некую пустоту всего тела, как бы опорожняя его от крови и костей». Легкость эта ничуть неприятно, а наоборот, весьма болезненно и приводит к звону в ушах и головокружению. В бухте Киндерли мы взяли в старинных колодцах относительно пресную воду, но к ночи она превратилась в горько соленую. Я долго думал над этим явлением и произвел с помощником своим несколько проб. Было обнаружено, что вода засоляется, будучи оставлена в сосуде, плохо прикрытым, а то и вовсе не прикрытым. Отсюда я заключаю, что воздух в здешних местах наполнен тончайшей соляной пылью, каковая и заселяет воду, попадая в небрежно закрытые бочонки или в открытые ведра. Тем же явлением я толкую и замечательный цвет неба, подернутого сединой. Мощные пласты атмосферы наполнены солью, и солнце приобретает тусклый, несколько серебрящийся цвет, хотя и палит нещадно. В заливе Киндерли видели мы остатки укреплений, воздвигнутых при Петре Первом генералом Биковичем в начале безрассудного его похода на Индию. Здесь, говорят, он зимовал со своей пудренной армией и отсюда уехал в Харезм, где хивинцы вероломно отрубили ему голову, а кожей его обтянули боевые барабаны. Около укреплений, густо заросших полынью, нашли мы три тутовых дерева, настолько древних, что сердцевина их походила на старое серебро. Хочу сказать вам, что один средневековый путешественник, ежели он не врет, сообщает, что ни то у залива Киндерлийского, ни то у Карабугасского, видел он величайший город с мечетями и караван-сараями, обнесенный стенами, полный зелени и с избытком омываемый пресными ключами. Полагаю, что он был прав, ибо вблизи Киндерлийского залива Видели мы основания мощных зданий, треснувшие и рассыпающиеся прахом от долголетия и жары. От Киндерли мы пошли к Карабугазу в состоянии тревожном и недовольном. Тому было много причин. Нам предстояло проникнуть в залив, куда-то нас никто не входил. О нем наслушались мы еще в Баку множество страхов. Капитан корвета Зодиак рассказал мне, что в 1825 году корвет его был предоставлен в распоряжение академика Эйхвальда. Академик требовал от капитана стать на якорь перед входом в Карабугасский залив, чтобы обследовать он и. Но капитан, не желая рисковать кораблем, решился отказаться. Опасения его были вызваны тем, что вода Каспийского моря устремляется в залив со скоростью и силой неслыханной, как бы падая в пучину. Этим и вызвано название залива. Карабугаз по-туркменски означает Черная пасть. Наподобие пасти Залив беспрерывно сосет воды моря. Последнее обстоятельство дало повод полагать, что по восточному берегу залива вода уходит могучей подземной рекой не то в Аральское море, не то в Ледовитый океан. Известный и отважнейший наш путешественник Карелин дал мне о Карабугазе весьма нелесную письменную аттестацию и предостерегал от углубления в залив. По его словам, выйти против течения из залива почти невозможно. К тому же залив обладает смертоносной водой, разъедающей в короткое время даже стальные предметы. Сведения эти были известны не токманам, начальникам, но и матросам, которые натурально были взволнованы и ругали залив жестоко. Мне было приказано во что бы то ни стало сомкнуть на морской карте берега залива изображенные в виде двух разорванных кривых линий. Берега я сомкнул и сделал морскую опись залива при обстоятельствах чрезвычайных. Подходя к Карабугазу, мы увидели над песками купол багровой мглы, как бы дым тихого пожара, горящего над пустыней. Лоцман Туркмен изъяснил, что это дымит Карабугаз. Открытие это, никем еще не отмеченное, повергло нас в тревожное недоумение. Мы вышли с чрезвычайной бдительностью по минутнамерия глубину, пока не достигли едва заметного с моря входа в пролив. Течение в нем было стремительное, и весь пролив был подобен Волге во время полой воды. Раздумывать было нечего, да и прямой долг обязывал нас войти в это устрашающее горнило Азии. Тихим ходом мы двинулись в пролив, увлекаемые течением, и отдали якорь не ранее, чем синяя морская вода сменилась мертвой и серой водой залива. Величайшее безмолвие царило окрест. Сдавалось, что всякое звучание глохнет в густой воде и тяжком воздухе пустыни, Окрашенный в багрянец заходящего солнца. Ночь провели под парами. Котлы за исчерпанием пресной воды питались забортной водой из залива. К утру обнаружилось, что на стенках котлов нарос слой соли толщиной почти в дюйм, хотя котлы продувались каждые четверть часа. Из всего обстоятельства вы можете судить, какова соленость этого залива, подобно Мертвому морю в Палестине. «Придурковатый наш кок», Отпросился искупаться, но залив его не принял. Он высоко выкидывал его ноги, и при всем чаянии Кок погрузиться в воду не мог. Это повеселило команду и улучшило несколько ее дурное расположение. Кок к вечеру покрылся язвами и утверждал, что вода залива является собой разбавленную царскую водку, иначе серную кислоту. Утром серое зеркало залива предстало перед нами во всей монотонности. Вода была малопрозрачна, в ней плавали мертвые рыбы, занесенные из моря. На берегу мы нашли великое множество этих мертвых соленых рыб. По словам матросов, их пробовавших, они вполне годились в пищу. Безжизненные сиеводы поразили меня обилием птиц и довели до оптического обмана. На вторые сутки, продвигаясь вдоль северного берега, мы достигли косы Карасукут, где обнаружили на воде обширные красноватые полосы пены. Ночью бушевал шторм, и полосы пены соответствовали движению волн. Удивленный неестественным цветом пены, я приказал спустить шлюпку и отправился к ближайшей пенной полосе. Зачерпнув пену, я увидел в ней красную, очень дробную рачью икру и подивился тому, что икра может существовать в столь едкой воде. Затем я направился ко второй пенной полосе, несколько более пышной и розовой. Здесь произошел казус. Пенная полоса гулка гагача поднялась в небо и с неуклюжей тяжестью пронеслась над нашей шлюпкой и обомлевшими гребцами. То была стая фламинго, сидевшая на пене и питавшаяся и икрой. В Карасукуте наблюдали мы несметное количество диких гусей и злых пеликанов, называемых по-здешнему бабами. Я мысленно сожалел, что вы отсутствуете на борту корвета. В последующем письме сообщу вам нелишённые интереса сведения о природе Карабугаса. Преданный вам лейтенант Жеребцов. Второе письмо адресатам по небрежности было утеряно, и о природе залива мы узнаем лишь из краткого донесения лейтенанта Жеребцова в гидрографическое управление. Донесение это составлено в стиле ясным и отрывистым, что в полной мере соответствует самому составителю донесения человеку пытливому и отважному. Долговременное изучение морских лоций, равно как и описание природы писателями различных эпох, убедило меня, что ощущения от явлений природы в разные эпохи бывают весьма неодинаковыми. На описаниях сказывается как профессия автора, так и принадлежность его к тому или иному слою общества. Доверяя словам средневековых авторов, я представляю себе пейзаж тех времен более грубым и ясным, чем нынешний, и как бы вырезанным на твердом дереве. Это отступление я счел необходимым сделать, чтобы было понятно, что Карабугас во впечатлении современника, хотя бы в моем, представляет собой нечто значительно более простое и менее таинственное, чем в глазах лейтенанта Жеребцова. В донесении Жеребцова гидрографическому управлению говорится следующее. «Залив Карабугасский, называемый туркменами «Горькое море», Ржи Дарья и слуга моря Кули Дарья являются собой обширную водную площадь, превышающую Ладогу и почти отрезанную от Моря двумя бесплодными косами. Хотя залив и лежит на широте Неаполя, но климатом обладает жарким и пустынным. Я обошел все берега залива и нанес их на карту. Северный берег крут и обрывистый состоит из засоленной глины и белого гипса. Ни травы, ни деревьев нет. Вдоль восточного берега возвышаются унылые горы, а южный берег низок и покрыт множеством соляных озер. Все берега пустынны и не имеют пресной воды. Мною не было обнаружено ни единого ручья, какой впадал бы в это поистине мертвое море. Удобных бухт для стоянки судов нет, но сие обстоятельства отнюдь не препятствуют плаванию, ибо глубины залива ничтожны и всюду одинаковы. Суда могут становиться на якорь, буди к тому стремиться надобность. В любом месте залива. Имеющиеся бухты настолько мелки, что шлюпки останавливаются в кабельтове от берега, и люди идут на сушу по косточку в воде полчаса, а то и больше. Ни подводных камней, ни рифов, ни островов на пути корвета не встречалось. На основании изложенного полагаю, что плавание по заливу безопасно. Беспокойство представляет лишь жестокие ветры, дующие с востока, с завидным упорством и разводящие крутую, невысокую волну. Вода в заливе имеет чрезвычайную соленость и плотность, почему удары волн гораздо сокрушительнее, чем в море. Но штормовой ветер, в отличие от моря, разводит волну в заливе как бы с большой натугой. Это приводит к весьма забавному зрелищу. Один и тот же ветер успевает поднять в море шторм, а в заливе за узкой песчаной косой господствует еще затишье. После бури волны залива успокаиваются медленно, и берега в течение долгих часов сотрясает мертвая зыбь. Наблюдение с высоты небесных светил, и определенно широты и долготы в заливе ненадежно, ибо скрытые на его берегах, за узкими пересыпями исполинские соляные озера производят мощное блистание и неправильное преломление световых лучей, называемые рефракцией. Около южной косы я наблюдал весьма значительную рефракцию. Берега предстали предо мной в виде изломанных острых гор, тогда как они были плоскими, подобно бумаге. Дождей, по рассказам туркмен, в заливе не бывает. Дожди от чрезмерной жары высыхают, не успевая достигнуть земли. При подходе к заливу он и рисуется в виде купола из красноватой мглы, пугающей с давних времен мореплавателей. Полагаю, что явление это объясняется сильным испарением воды Карабугаза. Надлежит помнить, что залив окружен раскаленной пустыней и является, если будет уместно это сравнение, большим котлом, где выкипает Каспийская вода. Грунт залива весьма примечателен. Соль, а под ней известковая глина. Соль, полагаю, особенная, не того состава, что обыкновенная, употребляемая в пищу и для засола. Непонятным для меня представляется быстрейшее течение из моря в залив, что с несомненностью указывает на различие уровней воды в заливе и в море. На основании всего сказанного я позволю себе заключить, что побережье залива Карабугасского, как и самый залив, лишены какого бы то ни было интереса государственного. Пребывание, даже кратковременное, в водах залива порождает чувство великого одиночества и тоску по местам цветущим и населенным. На всех берегах залива на протяжении сотен верст мною не было встречено ни одного человека, И кроме горчайшей полыни и сухого бурьяна, я не сорвал ни одной травинки. Ток, масоль, пески и все убивающая жара властвуют над этими негостеприимными берегами и водами. Киргизы перегоняли стада через Урал зимних пастбищ на летние. Путь лежал через Гурьев, где находился единственный в низовьях Урала, на плавной мост. За прогон скота через мост взымали плату. Рыластые и спившиеся чиновники войскового управления, выгоревшие до дорожены, как и форменные нашивки на их пыльных мундирах, стояли по сторонам моста и пересчитывали скот. Мост трещал и гнулся. Чиновники лупили овец по головам длинными шестами и на минуту заставляли стада задерживать бег. Потом шесты поднимались, как шлагбаумы, и овцы вновь устремлялись на город рыжим потоком. Так, задерживая овец, каждую минуту чиновники на глаз прикидывали число скота. Киргизы, дабы сбить чиновников со счета, отжимали их к ветхим перилам моста крупами злых лошаденок. Пыль неслась над Уралом, подобно пожару. Рев и топот стад трясал саманные дома. Перегон скота гурьевские жители считали столь же неустранимым несчастьем, как и наводнение или пожар. Сотни верблюдов, пугаясь моста, Громоздили на подходах к нему тяжелые заторы и водоворотом вращались вокруг упрямых вожаков. Жадные старухи ползали под брюхами верблюдов, собирая трясущимися руками верблюжий помет. То были торговки кизиком. Библейского вида старцы, повязав ситцем головы, возвышались на верблюдах в куче разноцветного тряпья и моргали кровавыми глазами. Тысячи верст кочевий выжгли их зрачки, а лица превратили в мешки из перегоревшей кожи. Пустыня переливалась через город с Бухарского берега на Европейский, неся с собою глинистую пыль, рыжий цвет опалённой шерсти и жажду. Стада долго сосали грязную уральскую воду жёлтыми от полыни губами. — Ветхозаветное зрелище! — усмехнулся лейтенант Жеребцов, выйдя из шлюпки на берег. Он окончил опись берегов Каспийского моря и на обратном пути зашел в Гурьев, дабы повидать поселившегося там почтенного и сурового путешественника Карелина. До Карелина у Жеребцова было важное дело. Корвет стал на якорь около устья Урала, где ему преграждала путь песчаная отмель. Шлюпку окружили угрюмые туземцы. Жеребцов поднял воротник морской тужурки, стараясь предохранить от пыли снежной белизны рубаху, и спросил ближайшего туземца, «Знаешь Карелина?» «Никак нет», — ответил туземец. «Григория Силыча Карелина, путешественника». «Да как же», — обрадовался туземец. «Какой наскрозь прошел киргизскую сторону? Как не знать?» «Сведи к нему». Жеребцов шел, осматриваясь по сторонам. Дома из серого кирпича и глины лежали кособоко, как умирающие старухи. Пахло ржавой рыбой и куриным пометом. Ветер порошил глаза, всяческим ссором, в каком было изрядное количество куриного пуха. Старухи сидели на порогах и вычесывали ленивых молодух. Ну и выбрал старик местечко для обитания. Жеребцов пожал плечами. Пристрастие Карелина к здешним унылым пустошам казалось неестественным. Жеребцов вспомнил о Карабугазе. Какая дрянь здесь и какая торжественная, подлинно девственная пустыня лежит почти рядом. Туземец привел Жеребцова на окраину города к Уралу. В поливных садах, где под деревьями не бывало травы, а одна утоптанная ногами глина, лязгали погнутыми ведрами чигири, выпрастывая варыки желтую жижу. Сонные валы с завязанными глазами вращали их с терпением рабов. Туземец остановился около дощатого серого дома, окруженного осокорями, и, попросив предварительно набить трубку, сказал... Жеребцов постучал. Он шел к Карелину, зная, что человек этот строптив и чудаковат, и вместе с почтительностью перед исследователем, отважившимся пересечь смертоносные области Азии, испытывал некоторое стеснение. Слуга Киргиз ввел его в кабинет, где прочно устоялся прелый запах табака и кожаных фолиантов. Жеребцов сел, разглядывая чучела степных зверей, и внезапно почувствовал все легкомыслие того дела, по какому он пришел к Карелину. Карелин вышел с несвойственной его тучной фигуре поспешностью и протянул Жеребцову старческую пухлую руку. Серые его глаза быстро взглянули из-под дымчатых очков, серая борода разлетелась веером по серой плотной куртке. «Рад», — сказал он глухо, — «благополучному возвращению вашему из трудного плавания». Жеребцов поклонился. «Слышал, что на корвить своем вы обошли побережье Карабугаза. Весьма интересуюсь подробностями». Рассказ свой Жеребцов окончил в сумерки, когда сквозь табачный угар, застилавший комнату, запылали за окнами несметные костры по берегам Урала. То кочевники отдыхали после пустыни, окружив город пыльными становьями. «Насчет залива Карабугасского», — отважился, наконец, вымолвить Жеребцов, «я имею предложить правительству дерзкий проект». Карелин ничего не спросил, только скрипнул креслом и поправил очки. «Поскольку, — продолжал Жеребцов, — Карабугас вредоносен, надлежит прекратить его существование как обособленного залива и превратить в озеро, перегородив узкий пролив дамбой, сооружение сие обойдет с казни недорого, блага. киргизу платят за работу гроши». «А какие? — протяжно спросил Карелин. — А какие, милейший мой лейтенант, имеете вы основания, чтобы полагать залив Карабугасский столь вредоносным? Какие?» Последнее слово он выкрикнул, после чего сердито заерзал на кресле. Жеребцов опешил. Не тот ли самый Карелин писал, что карабугас является местом таким же бесплодным, как, к примеру, луна? К чему же этот сердитый вопрос и гневный блеск глаз за жестяными очками? «Сейчас сообщу», — промолвил Жеребцов и загнул один палец. «Залив поглощает множество воды из моря, исчезающей в нем, как в прорве». Сие обстоятельства вам хорошо известно. Известно вам также, что уровень моря медленно падает, грозя прекратить в некоторых местах судоходство. Причиной этого бедствия служит залив Карабугасский. Раз. Карелин вслед за Жеребцовым загнул большой пухлый палец. Два. Ответил Жеребцов и загнул второй палец. Рыбные богатства нашего моря из года в год скудеют. В Карабугазе видел я несметное множество мертвой рыбы. Полагаю, что прекращение природного истребления рыбы и мальков в случае закупорки залива сулит значительные выгоды государству. Все? спросил нетерпеливо Карелин. Много ли вы видели мертвой рыбы? Жеребцов покраснел. Он не привык, чтобы ему не верили. В иных местах люди мои насчитывали до полутора ста рыб на каждые десять сажений берега. Мертвая рыба скопляется в таком изобилии, что чайки выклевывают у нее только глаза пренебрегая мясом, и совсем тем нигде еще не видал я чаек таких ленивых и объевшихся. Разрешите закончить. Отделение залива создаст новое соляное озеро чрезвычайной величины. Вот и все. Вы желали бы, как я полагаю, получить мою апробацию для этой достаточно странной мысли? — спросил Карелин, свистящим шепотом и внезапно прокричал, как будто покатил тяжелый кегельный шар. «Чепуха — Чепуха! Он встал. За его широкой спиной дымились в окнах багровые костры. Казалось, Тамерлановы полчища остановились у скрипучего кресла кряжестого и мудреного старца. Он выселся за столом, подобно грубой статуе, вытесанной степными кочевниками серого крупнозернистого камня. Жребцов, надеясь смягчить непонятный гнев, Карелина пробормотал, смешавшись. Вместо дамбы можно удовольствоваться устройством частой прополочной сетки. Она препятствовала бы Каспийской рыбе проникать в залив, но Карелин уже остыл. Он снял очки и насмешливо уставился на Жеребцова, как бы нечто прикидывая, затем тихим голосом определил. "Молоды, потому опрометчивые. Думаю, что и вам не так уж много лет». «Пустыня!» — крикнул опять Карелин. «Пустыня съела молодость!» От нее и седина, и дряблость кожи, и прочие предвестия старости. Некий газетчик, побывав неделю в каракумских песках, писал о благодетельном действии пустыни на кожу и особливо на кости. Кожа якобы молодеет, а зубы приобретают крепость и блестящую белизну. Карелин усмехнулся и оттянул к низу дряблую кожу на щеках. Вот доказательство! Солнце в пустыне является бедствием. «Весь род человеческий благословляет его лучи, здесь же их заслуженно проклинают. Они отнимают у человека последние возможности к существованию. Но слова мои не имеют касательства к нашему спору. Я осведомлен, что вами отправлена в гидрографическое управление докладная записка, где вы упоминаете о весьма замечательном грунте залива Карабугасского. Если не изменяет мне память...» Старик прищурился на окно. «Вы изволили писать, грунт весьма примечателен, соля под ней — известковая глина, соль, полагая, особенная». Тут Карелин приостановился и рассеянно поглядел на торопевшего лейтенанта. «Не того состава, что обыкновенное. Это-то верно?» «Совершенно точно. Любопытно узнать, чем же эта соль так замечательна?» Жеребцов улыбнулся. Определение необыкновенности получилось на корвете забавное. На единую при пробе грунта соль мы сложили на палубе, дабы подсушить, а корабельный кок, человек скудный умом, посолил ею борщ для команды. Через два часа весь экипаж заболел жесточайшей слабостью желудка. Соль оказалась равной по действию касторовому маслу. Карелин беззвучно затрясся. Казалось, вместе с ним смеялись и его кресло и самый воздух кабинета, где заметно начала приплясывать слоеная гуща крепчайшего табачного дыма. «Сударь мой, сказал Карелин, смеявшись, я ошибался подобно вам, я почитал корабль бесплодным и как бы созданным природой на зло людям, но с недавнего времени изучая дневники свои и думая о смертоносных водах залива, я пришел в сомнение, ибо в натуре нас окружающей почти нет такого зла, какое нельзя было бы употребить на потребу и выгоду человека. Едкая карабугасская соль является солью необычайной. И думается мне, не глауберова ли эта соль, иначе называемая щелочной, действие ее на вашу команду весьма примечательно. Буде же в заливе осаждается глауберова соль, то уничтожение залива преступление. Соль сия обладает многими редчайшими свойствами. Одно из них, почти главнейшее, я хочу вам сообщить. Карелин выдвинул ящик стола и достал желтоватую рукопись. Он погладил ее и обровнял края плотных листов. «Известно ли вам, что в России жил великий химик по имени Кирилл Лаксман?» «К стыду своему, Григорий Силыч, такого имени я не слыхал. Не к вашему студу, милостивый государь, а к стыду всей страны нашей, где одаренные люди в той же цене, что и гурьевские будочники!» С прежней сердитостью прокричал Карелин. Жизнь всего замечательного человека является собой пример постоянных мучений. Его послали на службу в Глушь-Сибирскую, в Барнаул. Лаксман тяготился служебными обязанностями и предпочитал странствовать по Сибири, когда и сделал много открытий, касающихся растительности и подземных богатств края. Одновременно он занимался химией. За заслуги научные его избрали академиком, но он, не желая сидеть в Петербурге, предпочел остаться в Сибири, заняв место горного советника. За пустую оплошность его с должности сняли и назначили исправником в Нерчинск. Вот, смелейший мой лейтенант, какую подходящую должность подготовило российское правительство талантливому ученому и члену Академии наук. Так вот, указанный Кирилл Лаксман открыл возможность изготовлять из глауберовой соли великолепное стекло, рукопись сия, Его доклад об этом открытии. Глуберову соль Лаксман именует «Горькой». Глядите, что он пишет. Карелин медленно прочел. «Между многими новыми свойствами сия горькая соли, именуемой монгольскими народами гуджар, наибольшего внимания достойна сила, ее в стекло притворяющая. При опытах своих Лаксман получил стекло белое и стекло черное, подобно китайскому лаку. Вот. Карелин отодвинул рукопись. Дальнейшее изъяснение излишне. Закупорка залива вызовет перемену свойств воды и прекратит образование губеровой соли. Утверждение ваше, что залив вызывает обмеление Каспийского моря, равно как и сожаление о погибающей рыбе, преувеличено. Без особой натуги я могу вас тут же разбить по всем пунктам. Но, пожалуй, лучше пойдемте попить чайку, благо прислали мне из Уральска клюквенный сок. Пропуская Жеребцова в столовую, Карелин сделал страшные глаза и прошептал. — А вы уж и проект приготовили. В Петербурге сидят дураки, они размышлять не любят, а прямо брякнут закрыть залив навеки веки вечные и удивить Европу. Ежели вы упомянули слово «открыть», то государственные мужи, может быть, призадумались бы. А раз закрыть, так закрыть. Закрывать — это для них святое дело. К шлюпке жеребцов возвратился поздним вечером, а к корвету шлюпка подошла глухой ночью. В камышах, сухо шумевших по берегам Урала, крякали с просонок дикие утки. Над морем в стороне дагестанских берегов синими взрывами разверзались зарницы. С палубы слышался гул моря у песчаных отмелей. Жеребцов долго ходил по юту, взволнованный своей ошибкой. Каспийское море, изученное им до тонкости, показалось зловещим и неведомым. В стороне пустыни, там, где лежала Эмба, возник купол огня. Жеребцов вздрогнул, уж не залив ли Карабугаский опять дымит в этой встревоженной его кромешной темноте. Но то была луна, поднимавшаяся над равнинами усть Урта. Жеребцов набил трубку и досадливо вздохнул. Впервые за два года плавания по этому морю он ощутил от него усталость. За бортом корвета сопели в воде спящие тюлени. Вахтенный офицер шутливо сказал Жеребцову, «Вы бы спать шли, Игнатий Александрович! В это время спит даже рыба в море!» Жеребцов спустился в каюту и открыл иллюминатор. От зорниц долетало глухое громыхание. Мучаясь духотой, Жеребцов вынул из стола чисто переписанный свой проект и взорвал его и выбросил через иллюминатор в море.